Жизнь в заброшенной крепости достаточно быстро вошла в более или менее нормальную колею, если тут вообще применимо слово «нормальное». Даже Семни переменила свое мнение не едва только взглянула на берлога Эфраима. Старый вампир, похоже, совсем опустился, если позволял себе существовать в этой змеиной норе, сырой и грязной. Единственное сухое место было завалено не то древними шкурами, не то столь же древним тряпьем. Во всяком случае, смердел оно непереносимо словно снятая с разлагающегося трупа салом. Крепостица стала их домом, нигде не осталось никаких следов нечисти или нежити. И Тайда уже не вздрагивала, спускаясь в тот покой, где едва не рассталась жизнь. У них оказалась пропасть работы. Где-то в глубоких, неизмеримых ни локтями, ни лигами безднах копил силы, дышал, по новой участь древней ненависти зверь. Некогда побежденный Лейд, дочерью некроманта, Он вновь воспрял к жизни. Но на сей раз у него был не один враг. тайды и Эфраим проводили долгие часы, вырисовывая длиннейшие бисектрисы и медианы, определяя градиенты силы, вычисляя пучности, максимум магического поля, все добавляя новые линии, перенаправляющие энергии из них в фокальные точки. Вампир оказался настоящей ходячей энциклопедией ритуального волшебства. Именно к этому роду магии его собратья питали особую привязанность. Предстояло совершить невозможное, впрочем, никакая иная задача не была достойна императора. Василиск на гордом гербе не знает поражений. Может быть, проиграна битва, но не война. Зверь в подземельях, разумеется, не являющийся обычными подземельями в общепринятом смысле этого слова, скорее уж, в ближайших ниже Эвиала слоях реальности, еще не набрал своей полной силы и наберет еще нескоро. Замысел призраков, каким бы он ни был, провалился. Белая перчатка, хоть и приведенная в действие, не выплеснула всей своей силы. Зверь не получил желаемого. Тайда не сомневалась, что цель уже близка. Возводимая ее вместе с ифраимом магическая конструкция была совершенно непредставимой. всем не и помыслить не могла, что когда-либо окажется способное на такое. Не было никаких указаний, никаких руководств и подсказок. Все приходилось делать исключительно по наитию. Очень помогал вампир, настоящий и глубокий знаток магии Эвиала. Неважно, что он сам, конечно же, не потягался бы в бою с чародейми некой здешней Ордовской академии, как полагалось и о мне, точным подобием Мелинской радуги, но зато всю теорию знал, что называется на пять. А вдвоем они плели сложную сеть чар, инициаторов, замедлителей, правотивовесов, спусков и тому подобное. В чем-то это походило на подъем тяжести. К каждому мешку привязана веревка, и сорвавшись, груз приведет движение что-то еще. Императору выпало обеспечивать всю компанию едой, да отгонять всяких чрезмерно любопытных тварей, с некоторых пор начавших проявлят к старой крепости прямо-таки нездоровый интерес. Это не позволяло расслабиться. Меч каждый день приходилось оттирать от зеленой и черной крови. Дни следовали за днями, составляясь в когорты недель, а те послушно маршировали в регионы месяцев. Ничто не нарушало покоя уединенной крепости. Казалось, все тревоги и страхи остались позади. Никто даже не вспоминал о тех призрачных тварях, у которых император с таким трудом и такой ценой вырвал свою тайды. Их несколько беспокоил только зверь. Того, что он заполучил, могло оказаться достаточным, чтобы наделать немало бед. атай Тайда даже слушать не хотела о том, чтобы покинуть Эвиал, не разделавшись предварительно с пробужденной силой белой перчатки чудовищем Собственно говоря, зверь как раз и не был чудовищем, тварью из плоти и крови. Скорее, он уже был странительным призраком, с которыми пришлось перевидаться императору. Правда, как справиться с ними, в точности пока не знал никто. Они могли только надеяться, что их замысел сработает. Эфраим уныло пожинал плечами. Тайды тоже, хотя в ее глазах, в последнее время все чаще стал зажигаться некий страстный огонек. Словно Дану посетила какая-то мысль, которой, правда, она сама еще не до конца доверяла. Как бы то ни было, все шло своим чередом. Днем операторы семьи были по горло заняты делами, а ночью также по горло друг другом. Олюбились жадно, словно каждая ночь могла стать последней, что в сущности было не так уж далеко от истины, потому что твари змеиных лесов от недели к неделе становились все настойчиво и противне. В тот день с утра все ощутили какое-то беспокойство, даже император, твердо решивший не обращать внимания ни на какие предчувствия с того самого момента, как вернул видящую. Эфраим, Семни, даже не стали приниматься за работу, хотя еще вчера в один голос заявляли, что конец не за горами, что они почти точно знают, как завершить возводимую ими магическую конструкцию. А вышли на стены крепостницы, долго всматривали зеленый хаос вокруг. Тайда казалась встревоженной, закусив губу, она неотрывно вглядывалась в очертания могучих лесных великанов, со всех сторон обступивших их прибежища. «Что с тобой?» – тебя спросил император. «Такой не видел ее уже давно, пожалуй, с того самого безмерно далекого дня, когда она впервые ощутила приближение белой тени». Она зябко повела плечами. «Страшно, словно идет сюда кто-то и по нашу душу». «Хм, кто сюда может идти?» – попытался ободрить ее император. «Белая тень тоже не поздоровилась, когда мы с ней повстречались в подземелье». «Я не говорю «белая тень», — вздрогнулась я мне. «Нет, некто, нечто, но с родней этой самой тени несомненно». «Ну, тогда пусть приходит, как можно беззаботнее, — пожал плечами император, — найдется, чем встретить». «И окончательно высвободить зверя», — подняла брови Дану. Пришлось признать, что на права. Схватившись с белой тенью, император тоже не пустил вход всего но тогда это была лишь одна белая тень. Хватит ли на сей раз подобного? Что скажешь, Эфраим, повернулся император к вампиру. Тот долго не отвечал, стоял, меланхолично задумчиво, жуя своими синюшними губами и тоже, как тайды, вглядывая сплошную стену леса вокруг. Идет кто-то, это точно, подтвердил он наконец. Вампир изъяснялся померински и без слов, одними мыслями, которые, однако, звучали для тайды императора как нормальные слова. Темные, это точно. «Темный?» – пором переспросили Тайда Император. «Темный!» – кивнул Эфраим. «Силу я в нем чую. Темную, но странную какую-то. В чем-то она... в чем-то она похожа высокий человек», – кивок на белую перчатку Императора. «А в чем-то и на твою, эльфа почтенная». Император пожал плечами. Вампир порой обожал туманные намеки и смутные изречения. Наверное, казался себе очень важным в эти моменты. нам это опасно Пора бы переходить к делу. Нет, не слишком уверен ответил от фараин. Впрочем, не знаю. Ждать осталось недолго. Он оказался прав. Прошло совсем немного времени, и из-за зеленого занавеса прямо перед ними вынырнул человек. Он брел прямо к крепости. Человек был вооружен, но едва ли мог справиться сейчас и с мухой. Его шатало из стороны в сторону, словно пьяного. Тайда зоркая, как седану, внезапно охнула, прижав ладошку к рту. Ефраим недоуменно поднял брови, бормочане что вроде: "А вот и второй, пожалуй". Императору пришлось вглядываться несколько дольше, чем остальным. Однако, когда только он смог рассмотреть лицо человека, то сам с трудом удержался от изумленного скрика. Он знал нового прибывшего и никак не ожидал встретить его здесь, в Фес, его пропавший советник и соратник, с которыми не вместе выезжали на поле битвы под Мелином который жёг в полёте, нацеленные в них лучниками Дону стрелы, которые бесследно исчез в горниле всей той же битвы. Дону уже овладела собой и смотрела на человека каким-то странным пылающим взором. Когда-то давным-давно, со совсем жизни, император уж запомнил её такой, ещё до окончания войны с радугой Дону. Пору было закричать, взмахнуть приветственной рукой, броситься навстречу старому соратнику, хлопнуть по плечу, но что, если всё это морок? И потому император молчал, просто наблюдая за шатающейся фигурой с явным трудом, приближавшись к стенам. Человек с лицом феса наконец остановился, в свою очередь вгляделся в стоящих на стене. «Не может быть!» — наконец вырвалось у себя мне. Вон то как здесь очутился!» — пробормотал император. «Какая разница?» — пожал плечами вампир из ваших, он. «Яснее ясно, а вот кто по его следу идет, чувствуете?» Император покачал головой, он старался не прибегать к магии без крайней на то необходимости. Белая перчатка и видение пробуждающих в зверя отбили бы привычку чародействий даже у самой Сежес. Выпых чудовищами назвали без слов, как обычно мыслью сказал вампир. Иду за ним по следу, гонят давно, растянулись сильно. Ближе всего не больше двух десятков гонят упрямо, целый день подходить стану Император взглянул на пришельца, тот все еще сматривался в них, или не узнавал, или поверить не мог. «Фиас!» — помельницкий крикнул император. «Друг, ты ли это?» Человек под стенами изумленно, хоть и вымученно улыбнулся. Кажется, он наконец-то поверил. «Давай сюда, скорее!» — император больше не сомневался. «Тайда, Эфраим, откройте ему вход!» Император с трудом узнавал смертельно уставшим, осунувшимся человек из своего прежнего верного соратника. Былого Феса, воина Серой Лиги, не то, что больше не было, нет, он просто очень изменился, и имя, названное им в ответ на приветствие императора, было тоже незнакомым. Нет, мой император, Кэрла Эда, это мое настоящее имя. Им обоим предстояло многое рассказать друг другу. Многое, но лишь после того, как они отобьют приступ, потому что из леса как раз начали появляться самые злобные и самые упрямые из чудовищ, ни за что не желавшие оставить свою погоню. Стены крепости были достаточно высоки, но твари это, похоже, не смущало. Самая прыткая и голодная очень быстро подобралась вплотную, пока Тайда и ефраим торопливо пытались подобрать соответствующее заклинание. Семни никогда не была особенно сильна в магии. Ее способности являлись тенью деревянного меча, навсегда впечатавшимся в сознание отражения. Эфраим тоже не мог и помыслить об открытом противоборстве с настоящим магом. Император уже вскинул руку в белой перчатке, потому что черные жгуты щупалец ухватились за край стены, и чудовище поползло вверх. Фес, или вернее Кэрлоэда, развернулся, что-то хрипко зашептал, помогая себе странными пасами, но очевидно был слишком вымотан. Его заклинание, если это было заклинанием, пропало в Туне. Как говорится, бестия даже не чихнуло. Только теперь Дану и вампир смогли что-то сделать. По камням стен, по верхнему гребню быстро-быстро забегали огненные змейки. А лицо Эфраима перекосилось от боли. Пламенная магия чужда даже высшим вампирам. Черные щупальца вспыхивали, лопались, отвратительно шипело горелое мясо. Запах был таким что даже привычного ко всему императора едва не вывернуло наизнанку. Тварь с глухим, не то шлипком, не то всплеском рухнула вниз. Эфраим немедленно перекинулся летучей мышью, рванувшей со стены прямо навстречу другим созданиям, что одно за другим показывались из леса. Трепеща перепончатыми крыльями, он бросился прямо в морду ближайшему страховиду, полоснул когтями, взмыл вверх. Чудовище взвыло! Истримглав понеслось за обидчиком. Подкрытые зелено-черные чешуи лопищи так и мелькали. Черные щупальца секли воздух. Ловко уворачиваясь, вампир оказался возле второго создания. Повторил тот же маневр. Потом с третьим, четвертым, пятым. Вскоре все орда повернулась прочь. Они гнались за низкой, медленно летящей летучей мышью. Казалось бы, легкой добычей. Стадо вломилось в заросли, и треск ломающихся ветвей тонких стволов слышался еще очень долго. Потом вампир вернулся, летучая мышь устало взмахивала крыльями, едва удерживаясь в воздухе. «Уф, даже мы, вампиры, оказывается, устаем», — пожаловался Эфраим, едва коснувшись камней ко крепости, вернувшись к своему привычному облику. Я отвел им глаза, но это ненадолго. Серьезного штурма нам здесь не выдержать, если только не пустишь вход. «Это!» – он бросил выразительный взгляд на белую перчатку императора. «Подождет!» – угрюмо ответил тот. «Как скоро они будут здесь? Следующий отряд!» М -м -м, «Несколько часов!» – пожал плечами вампир. Немало времени простояли они на страже, почти не разговаривая, лишь изредка перебрасываясь отрывистыми словами. Фес, или вернее Кэрлоэда, приходил в себя после безумной гонки, жадно и много пил, к еде уже почти не притрагивался, Как бы ни был мучителен голод, они готовились встретить решительный штурм, однако вновь перекинувшись в летучую мышь Афраиму, с подозрительной легкостью удалось сбить оставшиеся тварь с дороги и увести далеко в сторону, глубоким топем, где чудовище благополучно и остались бродить. Только ночью все смогли как следует поговорить, когда поняли, что опасности на самом деле больше нет. Фесс рассказывал долго и с подробностями, он не скрывал ничего. Похоже, ему протеяла сама мысль о чужих личинах, которые он переменил так много. «Как то наверное, догадался мой император?» На жестком молодом лице волшебника плясали оранжевые отблески пламени в очаге. Тени придавали ему почти зловещее выражение. «Я не измелена, я вообще не с твоего родного мира». «Я догадывался, друг», кивнул император, «но какая разница, кто под какими звездами родился? Прости, я перебил тебя». «Я долго был вместе с серыми». Пес говорил негромко, но в его голосе слышалась сдерживаемая глухая боль. Был молот и глуп, не хотелось приключений. Моя родная долина показалась слишком тихой и спокойной. «Долина?» – подала голос Тайда. «Место, где живут могущественные маги, странствующие между мирами в поисках приключений, знаний, но в основном заработка. Красивое место, я родился там. С виду долина как долина, горы, речка, леса». Круглое озеро, но стоит отойти чуть подальше, начинается межреальность. «Что это такое?» – спросил император. фес сморщился от усилий передать непредаваемое. «Когда по ней идешь, кажется, что это просто мир, только очень очень странный. Иногда чаще из деревьев, каких не встретишь больше нигде. Там живут всякие страшилища, почти как здесь, в змейных лесах. Иногда огни, свет, хрустальные сферы». Но маг может чувствовать там себя почти как дома. Там привычная сила тяжести, там можно дышать, конечно, если ты маг. В межреальности множество дорог, ведущих по множеству миров. Он рассказывал и рассказывал, император видел, какое облегчение приносят Фесу эти рвущиеся сердца слова. Императора, ближайшему советнику и, наверное, единственному другу, хотя и никогда не забывающему императорское титулование. Рассказ Кэра все длился и длился, и император словно вместе с ним шел длинными, извилистыми путями от мира к миру, навстречу смертной тучи, тьме, нависшей над Эвиалом. Собственно говоря, никогда не являешься истинной настоящей тьмой. Императоры Тайды услышали о том, как Фесс очутился в Эвиале, как лишенный памяти ногой среди лютой полярной зимы, сумел, ведомый, каким-то звериным инстинтом доползти до дверей башни, где сидел наблюдателем старый маг Парри. Как очутился в вордосе как стал некромантом, как его нашли маски, как к нему обратилась тьма, и обо всем, что случилось потом. Тайда всхлипнула, когда безжалостный к себе Кэр дошел до описания схватки в Агесте и гибели Рыси с Прадом и Сугутором. Глаза императора сощурились, этот Этлао, похоже, мало чем отличался от его собственных святошек Меллини. Только тут к инквизитору примешно была изрядная доля мага Радуги. В общем, по мнению владыки Меллина, более чем гнусная помесь. Потом был рассказ о Саладоре, плене и спасении Сашафота. Когда речь зашла о безымянной, Тайда вопросительно подняла была брови, но в последний момент передумала и ничего не спросила. Кэр закончил свою повесть кинтом ближним и полком белых слонов. И вот так и оказался здесь мой император. Лайда вновь жадно припал к деревянной кружке, некогда вырезанной императором. Под кожей на горле вздрагивал кадык, некромант все пил, пил и никак не мог напиться. Я понял и благодарю тебя за рассказ. Медленно, чуть торжественно, в соответствии с моментом, проговорил император. Ты доверил нам то, что не доверял еще никому. Я так понял тебя, что мечи... Мечи у меня, император, но, к счастью, до них маскам пока не дотянуться. Думаю, все они и западная тьма в том числе не отказались бы их заполучить. Маски ждут, когда я воспользуюсь мечами и тем самым откроем им дорогу. Не знаю, чего ждет западная тьма. «Может, тогда ты послушаешь нашу историю?» – прозвенял голосок Сиэмни. «Мне кажется, если связать войди на все концы...» Верно, Тайда кивнул император, и в свою очередь начал рассказ. Пес, само собой, не стал спрашивать, как же ты смог оставить свою империю? Хотя император чувствовал, вопрос готов был сорваться с его губ. «Правильный вопрос, им давно пора возвращаться». И вот наши труды здесь почти что завершены. Осталось совсем немного, несколько последних штрихов, и лестница будет готова. Мы все сможем уйти отсюда навсегда и постараться запечатать провал. А разлом должен быть закрыт. В голосе императора зазвучало с трудом сдерживаемая ярость. Здесь исток, здесь начало воронки. И если ударить по этому истоку, ударить всей силой... Фес кивнул, казалось, он понимал, а зверь... Не могу сказать, что до конца понял, что это такое мой император, но... Зверь, проворчал Владыка Мерин, зверя, конечно, высвобождать нельзя. Потому я и не пользуюсь больше этим, он потряс белой перчаткой. Слишком тут уж все хрупко, я бы сказал, мир умирает. И никто не знает, суждено ему выжить или нет. Когда на наш Мелин тоже надвигался конец, мы остановили его собственными мечами. Ты ведь был на том поле, Фе, то есть Кэр. Не знаю, найдут ли здешние в себе достаточно твердости сделать то же самое. Все равно, возмутилась Семни, уйти и оставить зверя никогда, он вырвется рано или поздно. А можно на него посмотреть на этого зверя, глаза у Феса заблестели. Быть может мы сможем, хотя, конечно, мощь белой перчатки сомневаюсь что моя сила может с ней сравниться. «Если, конечно, пустить в ход некромантию по всем правилам?» «Конечно, хотелось бы и в полк весть подать, а то ведь меня погибшим зачтут». «Нашел, о чем беспокоиться, Кэр, дружище!» – рассмеялся император. «Надо покончить со зверем, если, конечно, это в наших силах». «Если не в наших, значит, я останусь здесь», – непреклонно заявила Семни. «А если и ты тоже ничего не сможешь с ним сделать?» – спросил император. Ты думаешь, твоя смерть кому-нибудь в чем-нибудь поможет? Да, поможет, резко ответила Дану. Она поможет мне, потому что я все равно не смогу жить, зная, что мы сбежали. Спаслись, а зверя... А зверь вырвался в этот мир, под это солнце. Оно ведь, право слова, ничуть не хуже нашего. Император желчно усмехнулся. Он не любил, когда на его тайды находило такое настроение. Однако ничего сделать уже не мог. Семни крепко-накрепко вбил это себе в голову, так что оставалось только взять ее и увести отсюда силы Правда, тогда она возненавидит его, возненавидит снова. Уже не как императора, презренных врагов-пуманцев, а как человека, любившего ее и предавшего. Нет, если ради того, чтобы избежать этого, надо прикончить призрачное чудовище, они его прикончат. Или хотя бы сумеют доказать, что зверю не вырваться из его нынешней темницы. «Я бы посмотрел на зверя», — повторил тем временем Кэр. «Опасно», — возразил молчавший доселе вампир. «Как бы совсем не вырвался от взгляда такого, господин некромант». «Что ты предлагаешь?» — резко спросил император. «Надо послать меня», — неожиданно сказала Фрейм. «Я могу смотреть не глазами». «Ну, хорошо», — медленно согласился император. «Скажешь, что тебе для этого нужно». А пока звери — это западная тьма, не одно и то же, или разное. И те призраки, что утащили сюда Тайда, с кем они? Они сотворили зверя или просто нашли заточенного неведомо кем? Очень даже хорошо ведомо, — проворчал Эфраим, — разве я не говорил? Это было давно. Погоди, — остановила вампира Семни. Кто соорудил эту клетку? Сейчас не так уж важно. Это случилось много лет назад. Какие заклятия использовались, как именно, нам уже не узнать. На самом деле и впрямь, та тьма, что на западе и звери, одного поля ягоды или нет? Фес наморщил лов, досадливо покусал губу. Если зверь плоть от плоти западной тьмы, то я не понимаю, для чего ей вся история со мной, наконец признался он. Все эти рассуждения разрушителей и так далее и тому подобное, к чему, зачем? У нее в руках готовый разрушитель, достаточно только разбить клетку. Если так говорить, то, конечно, зверь от нее, согласилась Тайда. Правда, получается все уж больно сложно. Или наоборот, просто, заметил император. Она просто идет множеством путей, не ставя все на одну единственную карту. Получается, с тобой Кэр, хорошо. Не получится, ее слуги готовят достойную замену на юге. Но зверь, это просто уничтожение, заспорил некромант, уничтожение, убийство, в то время как ей надо. Никто не знает в точности, что ей надо, отставил вампир. Говорю же, мне самому слетать надо. Это вопрос решенный, ты само собой полетишь, согласился император. Просто мы хотим понять. Без точных сведений ничего не получится, высокий человек, возразил Афраим. А для того все, что только сможем, вспомнить надо. В том числе и того некроманта, что первым зверя сперенал. Я его знавал, как есть знавал. Не сам, конечно, через других из ночного народа, но все равно. Ох и лют же был тот некромансер. Собственную дочь... М -м, себя убивать заставил, чтобы только зверя навсегда избыть. Но то история длинная. Вот именно подхватил император. На зверя, само собой, посмотрим, Эфраим, а вот как с ним вообще покончить? Мне кажется, я знаю, вдруг заявила Тайда, я все думал об этом, думала мы ведь пойдем как бы по лестнице, так? Очень длинной и одновременно очень короткой. Короткая растянется, потому что ему надо дотянуться до нашего мелина. Длинная сожмется, потому что нам надо будет подниматься конечное время, а не несчетные годы. Короткая растянется, длинная сожмется. Понимаете, о чем я хочу сказать? гвин кер Эфраин. «Пружина!» – воскликнули разом император, некромант и вампир. «Точно! Если мы нацелим это прямо на зверя, кто знает, не настанет ли ему конец. Лестница собрала огромную силу. Это место запасало мощь очень-очень долго. Нам оставалось лишь кое-что добавить». Император победно вскинул сжатый кулак. Молодец Тайда, не даром побыла видящий, не зря впитала в себе силу и ярость древнего меча. Керлоэда тоже улыбался. Конечно, никак иначе и быть не могло ударить по чудовищу всей невероятной, невозможной пружинной силы, растянутой между двумя мирами, что с одной стороны может быть проще, а с другой стороны труднее для отражения. Можно было надеяться, что зверь не сумеет вырваться. Глубокой ночью, когда сами болота вокруг казались дышали тьмой и способны были растворить себе и загасить ничтожную искорку человеческой жизни, Эфраим отправился на разведку. Летучая мышь отчаянным рывком взмыла в воздух, перекувырнулась и с коротким сдавленным писком отвесно ринулась вниз, словно намереваясь разбиться о камни крепостного двора. и семь не стояли держась за руки, словно дети. Над их головами медленно мерцал рой призрачных огоньков. Глаза обоих были плотно зажмурены. Пища, летучая мышь стрелой пронеслась сквозь кольцо из рук, и вместо того, чтобы разбиться в лепешку гладкие каменные плиты, канула сквозь них, обратившись в призрак, на мгновение мелькнула его прозрачная тень, и тот час исчезла, та эта болезненно поморщилась. Им пришлось стоять так, чуть ли не до утренней зари, император носил воду, поил сцепленных чарами тайды и некроманта. Они не открывали глаз, не разжимали сведенных судорогой рук, они держали открытым путь назад для Эфраима. И летучая мышь вернулась, когда солнце уже выметнуло первое рассветное копье над вершинами змеиных лесов, а тайды, казалось, вот-вот упадет, отдав волшбе все силы без остатка. Вновь мелькнула быстрая крылатая тень, стремительно облекаясь плотью. Миг спустя обессиленный вампир растянулся на камне. Его коснулся луч солнца, серая кожа зашипела, запузырилась, словно закипев. Эфраим тоже отдал все силы, пожертвовав даже собственной защитой от дневного светила. Император сгреб вампира в охапку, втащил неожиданно тяжелое тело под темные своды подвального этажа, захлопнул железную ставню, бросился обратно во двор. Там шатающийся фес помогал подняться, бледный, как смерть, семни. Из тонкого носа до нос две струйки крови. «Со мной все в порядке», – остановила на императора. «Главное, что Эфраим вернулся. Послушай теперь, что он скажет». Вапир на самом деле сказал немало. «Путь к логову зверя через разъявшиеся толщи реальности сам по себе оказался труден». «Точно сквозь солнце лететь», — как выразился Эфраим. «Ох, источен же на Эвел, ох, источен!» — говорил он блаженно, жмурясь в глубокой старой темноте подвала. «Какие только силы тут не погуляли, мне даже не вообразить. Казалось уж, сколько живу, что только не видел». «А титанов не видел?» – вдруг спросил Фес. Император вспомнил один из рассказов Некроманта о видении в катакомбах дворца старшей в Эргре. «Не видел», – признался вампир, – «но слышал. От самых древних из наших. Они вроде как застали их, и титанов, и пятиногов. Застали, когда сами только-только пришли сюда. Они рассказали, ох, и дрались же те титаны с пятиногами, ох, и дрались же, чуть небо на землю не обрушили». Может, тогда-то Эвел и начала подтачивать, если только можно будет так это назвать. Так, а зверь-то, зверь-то что? Нетерпеливо перебил вампира император. Зверя видел? Зверя видел, высокий человек, подтвердил вампир. И странно, но кажется мне, не от нее с ее злом. Само по себе, или еще кто-то могущественный постарался. Может, не только она на наш мир зубы точит. «Вот как!» – изумился некромант. «А как ты можешь быть в этом уверен, Эфраим?» «Никак не могу», – уныло согласился вампир. «Потому как же мне такое доказать?» «Это не эликсир алхимический, который, если очень хочешь, можно на язык попробовать». «А что это? Очень большая разница от нее, зверя, или нет?» – недумывал император. «Может и да, может и нет», – покачал головой Фес. Понимаю, такой ответ только для умалишенного хорош, но если зверь от тьмы, то нам с ним втройне тяжелее справиться будет, а если нет, вот только мне в голову ничего подходящего не везет, то еще может за ним стоять. Ты упоминал маски, предложила Тайда. Фес досадливо пожал плечами. Не докажешь, а тут слепую действовать нельзя. Если доказать нельзя, значит мы будем действовать слепую. Хочется нам того или нет, следком в голосе заметил император, которому уже начали надоедать, бесконечное теоретизирование. Ему надоел Эвиал, надоели эти ядовито-зеленые болота, без конца и без края, в которых он сидел уже незнакомо сколько времени. Когда ты не можешь что-то учесть, это приходится игнорировать, если, конечно, есть желание сделать хоть что-то, а не искать оправдание без бездействия. Мы не будем бездействовать, запротестовал Кэр. Заклятие будет сплетено. Да и клетку зверя тоже пока еще крепка, продолжал те времена Фраим, хотя уже далеко не такая, какой сотворена была. Может вырваться, конечно, разгуляется, сила тут наверху, докатятся да до него озвухи, эхо дальнее и, глядишь, освободиться Так что оставлять его просто так нельзя. Не оставим, решительно взмахнул рукой Тайда, ни за что не оставим. В затерянной среди лесов крепостнице закипела работа. Фес вместе с Тайдори Фраимом углубился в изучение составленных ими схемы и чертежей. Сейчас это было самым важным, важнее, чем даже твари змеиных лесов, штурмующие пограничные укрепления Арасы. А дни летели быстро. Зима, впрочем, здесь на юге. Зима только так называлась, оступило место весне. Прошло около двух недель, пока окончательно определились контуры Великого Заклятия. Конечно, без Кэролла ни Тадди, ни Эфраим бы не справились, признавался себе император. Этот парень – настоящий чародей. Жаль только, что не мог он или не хотел также сражаться и против Радуги. Впрочем, как он говорит, искусство некромантии он изучил только здесь, в Эвиале. Но все равно иметь его на своей стороне просто необходимо, на случай весьма вероятных осложнений с остатками орденов. Кроме того, кто знает, не стоит ли во избежание последствий оставить навсегда его тут, в Эйвеле, эту самую белую перчатку. Потому что соблазн вновь пустить ее в ход будет слишком, слишком велик. Попутно Фес, император по привычке до сих пор миновал его по-мелински, носил заклятие другие изменения. Самым главным из них, пожалуй, стало то, что лестница, как они называли созданную систему чара, Способна была поднять странников не только от крепости призраков, но и из любого места на столик вокруг. На вопрос императора, зачем он это сделал, некромант ответил не сразу. Точно сказать все равно не смогу, мой император, наконец признался он с некоторым смущением. У меня есть странное предчувствие, что может понадобиться. Ты, кстати, им так и не ответил, возвращаешься ли с нами, как бы вскользь заметил император. Фест не отвел взгляда. Когда-то я очень хотел вырваться отсюда, мой император. Когда я только оказался здесь, то, собственно говоря, пошел учиться волшебству с одной единственной целью – сбросить цепи с ног, вернуться домой. Домой? В Мелин? Домой в долину, мой император, – твердо ответил молодой чародей. Я не Фес и не Неясы, я Кэр Лаэда, сын Витара Лаэды, боевого мага по найму, прославленного во многих мирах. Там мое место, там моя кровь. Император помолчал, прищурившись, он смотрел на Феса. Вчера день не лжет, это ясно, значит, захотел домой. Обидно. И может очень сильно повредить его, императора, новым планом. Но не кажется ли тебе, что искать свою долину тебе будет удобнее из Мелина, а не отсюда, где за тобой гоняется целая армия этих слуг спасителя? Фес сделал движение бровями, долженствующее означать нечто вроде «пусть их. «Мои дела в мели незакончены, мой император. Безумный гнев алмазного деревянной мечей более не угрожает ему. Дану гномы станут не врагами, а соседями». «Ты забыл о разломе, Кэр», – мрачно напомнил император. «Ты не видел этот ужас, чародей. Вот где найдется для тебя достойная работа. Ты говоришь, тебя учили здесь некромантии? Удобнее места для приложения твоих талантов нет». Я сам своими глазами видел, как оживали каменные глыбы, едва их касались капли, источаемого разломом яда. Он сейчас, как гноящаяся рана на теле Мелина, нашего Мелина. Ты слишком долго жил там, чтобы сейчас вот так просто и равнодушно отвернуться от его бед. Точно так же я не могу просто и равнодушно отвернуться от бед Эвиала, мой император, негромко и поощрительно, но с непреклонностью твердости, возразил Фес. Ты остаешься здесь? Ты отказываешься от поиска долины, выбираешь Эвиал перед Мелином, напирал император. Фес печально покачал головой, лицо сделаясь совершенно каменным и непроницаемым. Мой император, я не хотел бы, чтобы наши слова красились обидой и недовольством. Мы прошли вместе долгий путь. Мы вместе ходили на приступ и вместе проливали кровь. Моя рука доставила эту перчатку, из-за которой теперь приключились многие из нынешних бед. Я никогда не откажусь от возвращения домой, я вечно, если потребуется, до самой смерти стану искать пути в долину. Но я слишком глубоко увяз здесь, в эвиальских делах, на моих руках кровь друзей, а я до сих пор не отомстил за них как следует. За мной на моих плечах погоня, силы называешь себя разом, и света, и тьмой, но ни тем, ни другим не являющийся, я храню в себе проклятие Мелина. И слишком много жадных рук тянется к этой добыче. Пока я не отрублю эти загребущие длани, мне не будет покоя. Я достаточно убегал прятался. Я уже дал себе зарок, что пора наступать. И я клянусь истинной тьмой, которая давала мне силу. Я буду наступать здесь, в Эвелле. Потому что он превращается сейчас в поле гигантской битвы, где, возможно, будет решаться также судьба Мелина. Не случайно ведь? Пуповина разлома соединила эти два мира. Мне кажется, я знаю своего врага, и мне кажется, этот враг уже угрожал Мелину. Мы имеем дело с той же самой армадой, только в другом обличии. И драться придется теперь не под имперской столицей, а в другом месте, но драться придется все равно. Не зову тебя встать рядом со мной, мой император, на тебе тяжкий долг поднимать из праха твою империю. Не допустить смертельную заразу в мелину а «Выжечь ее каленым железом, не щадя ничего. Поэтому вам, всем не эктакан, надо возвращаться. Она больше не страшится призраков, потому что ты, мой император, вытащил ее из такой бездны, куда не последовал бы ни один человек и ни один маг. Она твоя, и твоя навсегда. Возвращайтесь в Мелин, и пусть Дануна, престоле императрицы, держава людей...» Станет залогом того, что алмазные деревянные мечи никогда больше не поднимутся ни друг против друга, ни против того меча людей, которого я никогда не видел, но который, как я теперь понимаю, непременно должен где-то существовать. Возвращайтесь, мой император, я останусь здесь. Мои долги еще не выплачены. Глаза Феса лихорадочно блестели. Похоже, непривычно горячая речь далась ему нелегко. Каменная маска дала трещину. Я понял тебя, произнес император. «Что ж, вольному воля я не держу тебя, хотя ты и присягал мне и был моим ближним советником. Я надеялся, что ты отдашь свои силы и таланты на пользу Милину. Я ошибался, о чем сожалею. Но неужели, неужели, прорвав вдруг император, у тебя в Милине нет ничего или никого, за что бы можно было сражаться и умирать?» Фес Горько ухмехнулся. «Та, ради кого стоило жить и умирать, погибла по моей глупости из-за моей гордыни». В нет ни одной живой души, что заплакала бы по мне. Эта душа была здесь, в Эйвеле. Теперь ее нет, но ее тень до сих пор носится где-то на семи ветрах под этим небом. Я не могу уйти, пока она не упокоится. По древнему обычаю, пока не будут убиты убийцы. Император сердит отвернулся. Ты готов тешить свою боль и свою муку, некромант? Ты, похоже, упиваешься ею. В Милене мириады людей могут оказаться в самом сердце Великой Бури, если мы не наведем порядок. Или ты забыл, от чего бежали мои предки на берег Черепов, от чего не пытались спастись, когда слепо шли на стрелы тех же Данум? Или ты думаешь, что три зверя под крепостями Радуги – это все, чем скажет так богат Милен? Ты забыл южные пределы, где до сих пор властвует ужас? может очень даже похож на здешнюю западную тьму кто встанет на его пути кто вернет моему и твоему у роду то что принадлежит ему по праву а кто защит тех кто живет в эвеле от неотвратимо надвигающейся тени покачал головой фес я помню об ужасе от которого древние племена лежали на север мой император но с тех пор ужас не продвинулся на полночь ни на одну ладонь а здесь в эввели засевший на западе существо или сущность Нюкона ползет на восток, выбрасывает все новые и новые щупальца. Ее тоже некому остановить, мой император. Император медленно свел ладони, словно в имперском совете, когда следовало принять окончательное решение и произнести ритуальное «Да будет так». «Да будет так», – не убежал Сион, – «ты выбрал, как бы ни было мне горько. Но если ты останешься здесь, к чему эти фокусы с заклинанием? Мы разве собираемся покидать крепость?» Кто знает, может нам придется, вздохнул некромат. Когда настало время, они все четверо собрались в самым глубоком из крепостных подвалов. Весь пол просторного покоя покрывала сложнейшая вязь линии символов. Некромат лишился всех своих припасов, с трудом найдя в окрестных джунглях лишь малую толику, обладающих магическими свойствами травм. Эфраим совсем выбился из сил, ползая на четвереньках по полу, в последний раз проверяя точность углов и сопряжений, правильность начертания символов. Многие из них пришли с седой, забытой древности, когда первые маги только-только овладевали силой этого странного мира. А кое-какие, в том числе все самые важные, были составлены ими самими, то есть фесом, семьни и вампиром. Они задумали небывалое дело, и ни одна колдовская книга на свете не смогла бы им помочь. Император и Тайда держались за руки. Если им суждено умереть, пытаясь вырваться из этой темницы, последнее, что они запомнят, будет касание родной руки. Эфроим, который вообще никуда не собирался, скромно устроился в сторонке. Он поможет чародею Кэролла Эда на последних, самых трудных стадиях заклинания. Сам Фиес встал во второй фокус главного эллипса. первом стояли императоры Сиамни. Рассеченный бесчисленными дугами, хордами, бисектрисами, медианами и прочими атрибутами магометрии, главный эллипс напоминал чудовищного кита, утыканного гарпунами и острогами. Старая крепость напряженно молчала. Она долго служила домом странным, так и оставшимися непонятными существам. Похитившимся Амни, она хранила силу и теперь пришло время отдавать долги. Кэр начал первым. У него не осталось никаких магических атрибутов или артефактов. Он полагался только на слово и жест. Архаические приемы, но выбирать не приходится. Император невольно подумал, что некромат вновь вызывает огонь на себя. Местные чародеи, служащие инквизитором, наверняка засекут творимую тут столь необычную волшбу. Значит, вновь гонке со смертью. Один против тысяч. И он еще надеется наступать... Хм. Скорее уж надо думать, в какую щель забиться, чтобы спасти себя. Император думал так, прекрасно понимая в то же время, что Кэрлэда не станет ни забиваться, ни прятаться. Он будет наступать и, быть может, сложит голову, но время его бегства кончилось. Он встанет и примет бой. И тогда станется только пожалеть инквизиторов, оказавшихся у него на пути. В первый момент императору показалось, что в воздухе медленно разливается жидкий мрак образует что-то вроде из синя-черного тумана. Исчезли очертания стен, пакелы выделялись тусклыми пятнами, с трудом прорезавшимися непроглядную тьму. Император понимал, некромант каким-то образом сейчас старается отделить их от Эвиала. Всем не объясняло, но объяснения те оказались слишком уж заумными. И одновременно вытягиваются, пронзая слои реальности. Разом и исполинская и недлинная лестница, по которой они поднимутся обратно в Мелин. Поднимутся, чтобы легче было поверить самим, потому чтобы в пропасть разлома они оба падали, что и создало ощущение, будто Эйвелл находится внизу, и из него надо как бы подниматься. Тайда крепче стиснула руку императора, во тьме над головами Дану владыки Мельна начала медленно разгораться бликлый серый шар. Император невольно напрягся, точно такого же цвета была извергавшаяся разлом субстанция, что оживляла даже камни. Он ощутил легкое головокружение. Мир плыл мимо. Мимо него и Сиамнии, они словно бы и впрямь начинали подниматься. И вроде бы даже как некромант оказался чуть внизу, но... Император мгновенно понял, что что-то не так. Плавное, медленное движение, родившиеся в глубине окутавшего их темного облака, сменились резким, взрывным, неравномерным. Во тьме закружились оранжевые и алые искры, они росли, злой свет теснил темноту, и императору показалось, что он видит уже не россыпи многоцветных светляков, а огни далеких пожаров. Сдавленно вскрикнула тайда, а видение становилось все ярче, все отчетливее, и помимо собственной воли император оказался захваченным этим могучим потоком, он смотрел и смотрел, забыв обо всем. Могучие корабли резали серо-стальные волны, окованные темно-бронзовыми носами. Тяжелые галеры от пяти в рядах весел, поставив паруса в помощь выбивающимся из сил гребцам, настойчиво боролись с неумолимым отливом, стараясь во что бы то ни стало приблизиться к берегу. Непривычно длинные для подобных судов носовые палубы кишмяки шили солдатами в странных шипастых доспехах. Доспехи от чего-то покрывали яркие, кричащие краски, алые и зеленые. Даже издали щиты, керасы, шлемы казались скорее частями панциря каких-то морских страшилищ, чем творение человеческих рук. В руках солдаты держали странное оружие, наподобие громадных, неудобных с виду кос. Правда, некромант неясать лучше кого-либо другого знал, насколько смертоносны в бою эти косы. К услыхал император приглушенный сдавленный крик. Видение росло и ширилось, теперь стал виден целый флот могучих галер, мерно и мощно взмахивавших точно чудовищные рыбы с сотнями ввесил плавников. Император ощутил, что отделение их от Эвиала сперва замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Некромант обращал все силы заклятия, чтобы понять, где находятся эти суда. Но даже если бы он попытался продолжать, едва бы у него это получилось, словно темные корабли принесли с собой какую-то новую силу, остановившую уже стремявшуюся ввысь к незримому разломы чары. Надо было многое менять. Скочил, сидевший на пороге ефраим замахал руками, давясь криком. Старейший вампир Эвиала, похоже, хорошо знал и эти корабли, и этих солдат. Что происходит, Кэрс, рычал император. Империя Клешней, прозвучал ответ. Некромант с невероятной быстротой творил какие-то пасы улавливая смутные образы чужих кораблей, империи клешней, а с ней, а с ней многие из западной тьмы, в свою очередь ряхнул вампир. Ее собственные некроманты, ее собственные чародеи, это уже не набег, это... Вторжение закончил Кэрла как в Арвести, только теперь их еще больше. Потерпели неудачу на севере, решили попробовать на юге, и здесь их некому остановить. Что с чарами, Кэр, испуганно проговорила Семни, надо переделывать. Мы не приняли в расчет их идущие силы. Возникло сильное искажение. Придется составлять по новой. Вот только... Что только? Резко спросил император. Только мне придется идти туда, где они станут высаживаться. Просто объяснил некромант. Не бросишь же местных на произвол судьбы. Кто их знает, этих местных чародеев? Ты решил оставить нас здесь? Всем не жало кулачки. «Если бы меня не принесло сюда, вы все равно стали бы действовать одни», – пожал плечами некроман. «И ты уверен, что не справились бы со всем этим флотом клешней на подходе?» – подал голос Эфраим. кэрхмуро пожал плечами. «Не знаю, могу только сказать, мое место там, куда они нацелились, где они станут высаживаться. Я должен их там встретить. Кто хочет, может пойти со мной. Там найдется дело и мечу, и луку», – взгляд в сторону Тайбы. И ты, Эфраим, можешь пойти тоже. Конечно, ты можешь остаться тут, в лесах. Тебя не слишком касаются людские распри. Это не людские распри, резко ответил вампир. Это распри сильных, даже мира сего. Больше никто не останется в стороне. Ни люди, ни ночной народ, ни все остальные, кто живет и дышит. Или существует как-нибудь еще способы. Как ваш покорный слуга, к примеру. Как бы то ни было, отправляться к этой сущности, как ее называют, мне как-то не хочется короче я иду я резко взмахнула руками россию последние остатки закллять до сих пор пытавшегося оторвать тайды императора от костной плоти эвела день плывущей кораблей осталось император пожал плечами ты уверен что это наша война кэр я не боевой маг по найму или как-то там это называете у меня империя куда я должен вернуться я не могу сражаться в каждом бою под этим солнцем я пришел сюда за свои тайды я нашел ее И теперь я возвращаюсь, моя империя так слишком долго оставалось без меня. Фес тяжело вздохнул. Мой император, я не сомневаюсь, что твоя держава застоялась без своего единственного и законного правителя, но без твоего боевого опыта, без способности превратить толпу наспех схвативших оружие робких селян в настоящее войско, без понимания куда и как следует ударить, я боюсь, эта битва будет проиграна. А потом миллионы умрут просто потому, что те, кто мог остановить эту злую смерть, решили отступить в сторону. Кэр, никогда не был искусен придворной лесте? Так давай начинать не будем, а? Поморщился император. Не надо меня превзносить. Я выиграл не так много сражений. Сказать по чести всего одно. Потому что Меринская битва... Какая разница, мой император? В Кинте-ближнем нет командира, способного командовать хоть сколько-нибудь крупной армии. Есть начальники наемных войск, но они больше привыкли отбивать приступы тварей из мийных лесов, чем сражаться с хорошо бучной регулярной армией. А эти пришельцы из империи Клешней – настоящие солдаты, я видел их в бою, в Арвесте. А они смели защитников города, как ветер сметает солому. Мы проиграли бой, несмотря на то, что в Арвесте были опытные наемники и немало настоящих чародеев. Если бы не удара, наследие Саладорца, Клешни могли бы пойти дальше. Почему бы тогда не повторить тот же опыт, пожал плечами императора. И я хорошо помню арвистскую историю, ты мне рассказывал. Надо заранее вывести батантов из города, и, когда галеры войдут в порт и высадится десант, ударить. Город можно отстроить, мертвых уже не воротишь. Ты уверен, что они станут высаживаться именно в каком-нибудь порту, мой император? Разумеется, хмыкнул тот. Посмотри на эти галеры, Кэр. Взгляни, насколько глубоко они сидят, они не приспособлены к плаванию на мелководье, к берегу им не подойти. А перевозить солдат на лодках уйдет слишком много времени, командуя этим десантом ни за что не стал бы так рисковать. Противник успеет подтянуть резервы, создать прочную оборону, а главное, ему представится прекрасная возможность разбить мою армию по частям. К берегу, усеянному рыбачьими деревеньками, незаметно не подойдешь. Тут теплые моря, наверняка практикуется ночной лов. Не знаю, есть ли тут кальмары или большие креветки, но в миле них ловят исключительно по ночам. Они идут на свет. Значит, весть о появлении десанта быстро достигнет столицы. И что же я буду ждать, пока несколько лодок, каждый из которых поднимает не больше десятка панцерников, привезут на берег все свое войско? Можно попытаться захватить рыбачьи баркасы, высказало соображение Тайды. «Верно», – кивнул император, – «но это потеря темпа, времени и внезапности. Нет, я бы рискнул. Хороший порт в твоих руках – половина успеха. Желательно не слишком сильно укрепленные. Захватить его, создать базу, перевести тяжелое осадное орудие, тараны, катапульты и идти прямиком на столицу на раз». «А почему нельзя сразу атаковать ее?» – вновь спросила Тайда. «Опасно», – пожал плечами император. «Крепость наверняка хорошо защищена от морских набегов. Ее лучше обложить суши, так поступил бы я. Фес медленно кивнул головой, словно соглашаясь. Ты прав, мой император, мне кажется, я чувствую то место, куда они нацелились. И, по-моему, я понял, чего не хотят. Одним махом убить двух зайцев, захватить город и порт, а заодно открыть вораз путь тварям зминых лесов. В дорогу! Скорее в дорогу, Эфраим! Сколько добираться отсюда до Скавела? Прямым путем, ежели, себя не щадя, не меньше двух недель выйдет, вздохнул старый вампир. Не успеем, с отчаянием выдохнул некромант. Никак не успеем. Погоди, печалец остановил Эфраим. Видно, опять не мертвому придется вам живым помогать. Эх, годы мои немалые. Потружусь уж, перенесу вас болезненных. Что, всех поразился некромант? Могу тебя здесь оставить, обиделся Эфраим. Извини, примирительно сказал Кэрт. Не хотел тебя обидеть. С благодарностью приму твою помощь, друг. Ну и дела, вспеснул руками Эфраим. В кои веке от темного мага благодарности дождался. Небывалые дела в мире творятся, как есть небывалые. Ладно вам, сквозь зубы процедил император. А про зверя вы забыли? Совсем забыли, о плане нашем тоже забыли. Мы не забыли, гвин тихонько сказала Тайда. Гладя руку на взбугрившиеся мышцы предплечья императора. Мы? Кто это мы? «Мы все, подумай сам, мы не можем бросить Арас на растерзание этим тварям. Мы пришли сюда, и разве не ты всегда говорил мне, империя там, где ее император?» Император с досадой отвернулся, но, конечно, сопротивляться Тайды он долго не мог. «Ну и кем я должен буду командовать?» – воршливо осведомился он. «Думаю, как раз теми самыми рыбаками», – заметил Фес, – «других защитников, боюсь, не окажется». — Замечательно. они лучше ли им самим утопиться и повтыкать вилы себе в пузо? — Все не так мучительно и намного быстрее, — буркнул император. — Они же понятия не имеют о правильном строе, и за день этому не выучишь. Легионы каждый день по шесть часов маршируют. Учатся стену щитов держать. — Стены щитов тут не помогут, — покачал головой Эфес. Арвеста защищали профессиональные солдаты, однако они не выдержали нужно что-то другое готовность умереть нужна, вот что отрезал император нужно чтобы все знали за стенами для нас земли нет и лучше из лучших не выстоит если станут прикидывать до да рассчитывать ты согласен мой император немедленно спросил фе согласен на что проревел тот помочь мне остановить вторжение ты же прекрасно знаешь кэр я не могу пустить вход белую перчатку Хоть может это окажется единственным выходом, настаивал Некроман. А затем уже ударим нашей лестницей. Видать не зря делал так, чтобы она сработала не только из этого места. Ты молодец, Кэр, с настоящей признательностью проговорила Тайда. Жаль, что ну осталось так мало, и у меня нет ни сестры, ни подруги познакомить с тобой. Пес отвернулся, перед глазами сразу же появилось совсем иное лицо. Лицо сгинувшей рыси. «Если решили, то тогда давайте за дело!» – стал торопить их вампира. «Заклятием своим разберитесь, чтобы все работало как следует!» Только на следующий день летучая мышь тяжело поднялась над стенами покинутой крепости. Она несла на восток немалый груз.